сэ в с -э. портрет одного из типажей фильма генеральная линия был опубликован в журнале советский экран 1929 год номер 7 страница 4 отец матвей он похож на подгулявшего апостола и нищенствует около сада отдыха бывшего сада Аничкова дворца, на бывшем Невском проспекте. Засаленная ряса, широкополая шляпа, протянутая рука и злобный огонь в глазах. Насилки со святым Николаем Качанным сияют посреди шоссе в столбах пыли. Святой сжимает Качан капусты в руке. Кругом раскиданы иконы, И хоругви. Вот идет батюшка. Он вам задаст безбожники. Батюшка, батюшка. Сквозь пыль и тридцатиградусную жару приближается строгого вида священник. Разве можно иконы с хоругвями? кричит ему богомольная старушка. Можно. Это реквизит. Через полчаса реквизит вступает в действие. Строгого облика пастырь, он же отец Матвей, ведет иступленно ревущую, спаси Господи, толпу. Отец Матвей. В свое время он шел на кронштадтские форты. Тогда, конечно, не попом, а только что мобилизованным виолончелистом Мариинского театра пока его не подшибла контузия, и красноармеец-виолончелист Матвей Г. Внезапно ныряет в поповскую рясу, но оперная мятежность его не покидает. Тихоновская и Новая церковь. Новейшая. Всюду разлад мятежного попа с каноном. Наконец, драка на кладбище. Кулачный бой. Рядом покойник, убитая горем семья. И кулачный бой долгогривых. Отец Матвей залез отпевать покойника на чужое кладбище. Откупщики местного поля Господня встали на защиту своих законных прав. Отец Матвей несет заслуженную кару, а в отместку на зло благочинному снимается в нашей картине в роли папа. Может быть и не стоило бы перепечатывать этот физиологический очерк, если бы не одно существенное обстоятельство. Он напечатан на развороте, где помещена статья Штрауха в поисках актеров генеральной из записок ассистента. В статье постоянного ассистента Эйзенштейна рассказывается об особенностях работы с непрофессиональными актерами. Отец Матвей подверстан к этой пространной статье, но не один. На развороте еще три очерка или портрета. На той же странице, что и рассказ о попе, ставшем актером, еще один текст. Хургин. Возница наш. Не более, не менее, как лейб-гвардии гусарского полка Фельдфебель. Он по вызову на ходынке в памятные дни поскакивал, а совсем недавно, впрочем уже одиннадцать лет тому назад, на крестьянском съезде право поясерствовал. С большой охотой придается воспоминаниям о тех счастливых минутах, когда он государю наследнику Николаю Александровичу командиром полка был, девочек цыганок из табора поставлял в полковой праздник, в личную их высочество палатку. «Двадцать пять рубликов пожаловали!» «Двадцать рублей, гонорар неплохой!» «Большой эпизод по-нашему!» На правой странице разворота напечатаны еще два текста. «Чухмарев. Мусульманин и бывший поставщик мяса в военное интенданство». Снимается у нас кулаком и использует свои профессиональные навыки. Элегантным толчком обуха, привычным и точным движением, спокойно укладывает быка, даже не моргнув глазом. Десятипудовый Чухмарев смущается лишь одним обстоятельством. Он не может тут же спустить кровь убитой скотины. Это не входит в задание нашей фильмы. Вероисповедование его отцов требует подобной операции. Положение катастрофическое. Религиозные тучи нависают над нашими головами. Не сдаемся, и обещаем грех обязательно принять на себя. Успокоенный Чухмарев продолжает сниматься. Староверка Мария. Дайте ведро лошадь напоить. Езжайте дальше. Поганого ведра не держим. Такова деревня Ушовка. Выселки села Невежково. Невешково — не от слова невежливость. Ушовка — очаг самого тупого фанатичного старобрячества. Очаг эгоистичнейшей замкнутости. Вера не велит давать ведра поганым людям. Мария с правильным овалом лица и мировою скорбью в глазах, так называемая староверка. Муж в солдатах, так здесь говорят о Красной Армии. Чей взгляд способен с большим укором глядеть на тупость мужа и брата, на тупость и жадность, толкающие их на раздел своего и без того нищенского добра, На расколы так еле держащегося бедняцкого хозяйства, на распил своей курной избы, два дня административного охаживания, убеждения через сельсовет, наконец, пасторское назидание через взмозданного папа, наша словечка от слова мзда, соглашается сняться, но только разве что с бабкой рядом. Ехидная вещь, обрез кадра. Любую бабку рядом стоящую без ножа отрежет. Стойте, бабушка, рядом. Так, правее, левее, все равно вас никто не увидит. Изба распилена. Насмотрелась с укором. Труты расходы оплачены. Утро. В школьных синях слезы и плач. На полу брошенные деньги. Душу за деньги продала, с чужим мужиком блудная снималась. Лицо опухшее от слез, лицо вспухшее от побоев. Что хотите, берите деньги, только пожгите мой съемок. В ушевку кинопередвижки не заезжают. И сколько таких ушовок? Съемок в картине оставлен. Все четыре материала напечатаны без подписи. Также без подписи в предыдущем номере советского экрана, номер 6, 1929 год, страница 10, на полосе, где опубликована статья Аташевой «Герои генеральной», в подверстку дан еще один портрет. Сухарева. 18 человек детей и 4 судимости за самогон. Такова производственная биография женщины, едва не ставшей героиней генеральной линии. Едва не ставшей, по той причине, что на первых же съемках стала ясна резкая отрицательность ее общевыразительных ракурсов. Таковы профессиональные предпосылки физической выразительности. Сухаревой пришлось превратиться из героини картины в злодейку, так сказать, переменить амплуа. Знахарка вышла из нее неплохая. Можно предположить, что все пять текстов написаны одним и тем же человеком. Доказательство этого предъявить довольно сложно. В Ргали сохранился только один автограф Эйзенштейна, Отец Матвей, Опись Первая, Единица хранения 1005, листы 1-3. Стилистический анализ вещь увлекательная, но редко доказательная. Что же заставляет нас думать, что все тексты принадлежат Эйзенштейну? Прежде всего опыт работы редактора. Есть определенные законы, или, если угодно, принципы, правила, верстки материалов в специальных профессиональных изданиях. Если журнал делают профессионалы, а таким журналом «Советский экран» в 1929 году еще был, то они соблюдают правила профессиональной игры. Именно тип подачи портретов типажей в номерах 6 и 7 объяснил мне как редактору, что это тексты, написанные одним и тем же автором. Беда в том, что это внутрицеховое знание, а для профанов нужны веские аргументы. Лучше всего... Автографы. Автографы я в архиве не нашел. Могу предложить в подкрепление своей точки зрения только общее соображение. Все тексты объединяет единство профессионального отношения к персонажам. Что от них берется? Внешность, некое социальное или человеческое качество и так далее. Человек, написавший эти тексты, принимает окончательное решение о том, в каком качестве и в каком фрагменте фильма будет использован тот или иной человеческий материал. Он же принимает решение, остается ли снятый материал в картине или нет. В текстах есть единство отношения к тем, кому выпал жребий сниматься в генеральной линии. Это отношение можно назвать потребительски циничным, Не принимаются во внимание ни религиозные мотивы жертв выбора, ни моральные их убеждения, ни личные обстоятельства. Тексты объединяет и качество, которое называлось в то время весьма иронически попиранием святынь. Если суммировать, то отнести все это вместе можно только к одной профессии – режиссера. И именно к тому типу режиссера, которому принадлежал Эйзенштейн. 1920-х годов. Думается, мы привели достаточно веские аргументы в пользу версии, что все пять текстов, напечатанных в советском экране в 1929 году без подписи, принадлежат Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Аналогичное положение из главой Монтаж киноаттракционов. Сергей Михайлович Эйзенштейн из книги Александра Беленсона «Кино сегодня. Очерки советского киноискусства. Кулешов, Вертов, Эйзенштейн», вышедший в 1925 году. С одной стороны, сам Сергей Михайлович неоднократно делал отсылки к этой главе, правда временами оговаривая, что там его взгляды искажены. С другой стороны, историки кино долгое время не считали эту главу принадлежащей Эйзенштейну. Только в 1985 году в книге из творческого наследия Эйзенштейна «Материалы и сообщения» была напечатана сохранившаяся в архиве режиссера написанная им часть главы книги Белленсона, чуть более трети текста. Но значит ли это, что только то, что сохранилось в автографе, принадлежит режиссеру? Ведь остаются несколько десятков страниц, согласимся с самыми крайними вариантами, искаженных Беленсоном, которые запечатлели представление Эйзенштейна о периоде его первоначальной деятельности в кино, о работе над фильмом «Стачка». О превратностях авторства тех или иных материалов, помещенных в том же советском экране, дает представление и другой текст Сергея Михайловича, связанный с работой над генеральной линией. Речь идет о публикации «Новая клиентура архитектора Ле Корбузье». Для постройки в Москве нового здания Центра Союза приглашен талантливый архитектор Запада Ле Корбузье, создатель нового стиля и основоположник целого нового архитектурного направления. В настоящее время в связи с постройкой Ле Корбюзье находится в Москве. Киносекции Vox был устроен для него просмотр Потемкина. Кроме того, Ле Корбюзье были показаны четыре ролика генеральной линии, в которой его интересовал образцовый совхоз, построенный специально для этой картины архитектором Буровым. Ле Корбюзье большой энтузиаст и поклонник кино. Кино и архитектура – единственное искусство современности, говорит он. Мне кажется, что в своей работе я мыслю так же, как мыслит Эйзенштейн, когда он создает свой вид кинематографии. Его работы проникнуты чувством правды, сведенные исключительно к существенному, они близки по мысли к тому, что я стремлюсь выразить в своих работах. Пользуясь случаем, сказать о полном моем восхищении его приемом, освобождение явлений от всего нехарактерного и незначащего. Установка на существенное не только возвышает работу над хроникой, но возводит на экране любое обыденное явление, скользящее по поверхности нашего внимания, будь то потоки молока, жнущие бабы поросята и так далее, до степени монументального образа. Например, крестный ход, генеральной линии, с его динамическими портиками наступающих икон, по схваченности и скульптурности лепки фигур, я бы мог сравнить только со остротой и характерностью фигур Донателло. Подобная же ясность и целесообразность проникают в архитектурную концепцию построения Потемкина, всячески приветствую метод работы с типажом, а не с актерами. Здесь образы создаются 40, 50, 60 лет, всю жизнь, а с ними хотят конкурировать актеры, лепящие свои образы с двух-трех репетиций. По мнению Ле Корбюзье, со стороны архитектурной совхоз генеральной линии имеет все данные носить название «Образцовый». Его постройки дают Ле Корбюзье – Неплохой материал для сравнения. Здание, которое я привык видеть на Западе, в качестве загородных вил и особнячков, в рабоче-крестьянском государстве строится для утилитарных сельскохозяйственных нужд. И насколько приятнее видеть среди таких построек пышных племенных коров и йоркширских свиней, а не буржуазную клиентуру. Совхоз заставивший Ле мечтать о новой клиентуре, имеет свою историю. Режиссеры Эйзенштейн и Александров поставили себе задачей показать городу деревню такой, как она есть, столкнуть город лицом к лицу с деревней сегодняшнего дня. Образцовый совхоз – это форпост новой, еще только нарождающейся сельскохозяйственной культуры. При наличии натуралистического подхода кино было как-то жутковато строить искусственный фанерный совхоз, но идеи пропагандизма одержали верх над смущением, и совхоз был построен. Но какими-то соображениями газета Франкфурта Цейтинг съязвила по адресу фанерного города во славу советского строительства, но Франкфуртер Цейтинг, недооценила фанеры и кино. Ознакомившись с совхозом генеральной линии, зерноцентр заказал тому же архитектору Бурову проект громадного совхоза зерновой фабрики недалеко от города Ростова. Так оправдалась на практике правильность нового кинодекоративного принципа не реконструировать, а строить, что называется, вперед. В.С. Как видим, текст подписан инициалами В.С. Это псевдоним сотрудника редакции Владимира Солева. Появился материал в номере 46 Советского экрана за 1928 год в ноябре. В архиве сохранился авторский вариант текста, датированный 16 октября 1928 года и подписанный R.D.FISK. Это один из псевдонимов Эйзенштейна, произведенный от его детского имени Рорик. Он печатается ниже Ле корбюзье у С.М. Эйзенштейна. Для осуществления своей грандиозной строительной программы СССР деятельно привлекает культурнейшие силы за границы. Так, для постройки нового здания Центра Союза приглашен крупнейший архитектор Запада Ле-Карбузье. Создатель не только нового стиля, прочно завоевывающий Запад, но и целой новой архитектурной эры. В настоящее время К. В связи с его работами здесь, находится у нас. На этих днях всесоюзным О.ДФИСВОМ культурной связи с заграницей для Корбюзье, по его желанию, был организован в сов-кино просмотр броненосца Потемкина. Кроме того, ему были показаны четыре ролика, заканчиваемой Эйзенштейном и Александровым, генеральной линией. Последняя представляла для него еще особый интерес, поскольку одна ее часть посвящена пропаганде той именно новой архитектуры, так называемой машины жилища, как пишет l.defiska., создателем которой он является. Это специально для g.l. в кавычках выстроенный совхоз архитектора Бурова, одного из пламеннейших последователей l.defiska.. Оставшись очень довольным практическим разрешением совхоза, l.defiska. сознался, что он искренне поражен увидеть совсем иное, чем на Западе приложение тех же архитектурных принципов и форм. Видеть в рабоче-крестьянском государстве здание, которое он привык видеть в качестве загородных вил и особняков на Западе, выстроенными для утилитарных сельскохозяйственных нужд, и встречать среди них таких пышных племенных коров и йоркширских свиней ему намного приятнее, чем лицезрение буржуазной денежной клиентуры среди таких же белых стен. L.D.F.K. – большой энтузиаст и поклонник кинематографа, которое он единственно считает искусством современности наравне с архитектурой. И остальной материал генеральной линии произвел на него громадное впечатление – превосходящее даже впечатление от Потемкина. Молочное хозяйство, жатва, типаж, коровы и особенно крестный ход. Мне кажется, что я мыслю так же, как мыслит Эйзенштейн, когда он создает свою кинематографию. Чувство правды и сведение всего исключительно к существенному, чем проникнуты его работы, являются и моими искреннейшими убеждениями. Работы Э. мне глубоко симпатичны и вызывают полное мое восхищение. Приемом освобождения явления от всего нехарактерного и незначащего и установка только на существенное не только возвышают их над хроникой, выхватывающей куски жизни, обвешанные всякой несущественной случайностью, но возводит совершенно обыденное явление, совершенно выскальзывающее из нашего внимания в жизни в монументальный образ на экране. Будь то потоки молока, жнущие бабы, поросята, крестный же ход с его динамическими портиками наступающих икон, полепки и охваченности фигур, я мог бы сравнить только с характерностью и остротой фигур Донателло. Подобная же ясность и целесообразность проникает в архитектурную концепцию в Потемкине. Примечание. Речь зашла о звучащем кино. И здесь точка вполне согласен с заявкой Эйзенштейна, Александрова и Пудовкина. L.D.F.K. подтверждает их соображение, любопытным указанием на то, что пошлейшее композиционное сочетание ударяющей волны со звуком, притом, кроме всего прочего, совершенно не соответствует действительности. Стоя и наблюдая прибой, мы очень часто меньше всего слышим прибой и можем быть заняты любым посторонним звуком и мыслями о совершенно иных явлениях. Иллюстративное сведение звука с изображаемым предметом Есть отнюдь не реализм, так сказать, а самый примитивный механический произвол. Конец примечания. В заключение несколько слов Эйзенштейну. Режиссура генеральной линии испытывает сейчас по архитектурной линии большое удовлетворение. Задавшись целью пропаганды широкого применения новых архитектурных форм, для возрастающих строительных потребностей, мы все же несколько смущались, так сказать, при нашем натуралистическом подходе к кино, когда возводили искусственный совхоз. Дух пропагандистов взял верх над, так сказать, смущением. Совхоз мы выстроили. Zeitung не приминуло съязвить о фанерном городе во славу советского строительства к десятилетию октября. Сейчас мы рады реваншу на франкфуртское злопыхательство на основании ознакомления с фотографиями совхоза генеральной линии. Зерноцентром заказан нашему же Бурову проект громадного совхоза зерновой фабрики под Ростовом по образу и подобию, так сказать, наших построек. Фанера себя оправдала, подтвердив правильность нового декоративного принципа в кино. Не реконструировать, а строить, так сказать, вперед, наперекор документальному снобизму. R.D.F.K. 16 октября 28 года. Опись 1. Единица хранения 978. Листы 1.6. Думается, ясно, что V.S. не является автором того, что напечатано в журнале. Он может быть назван редактором, если хотите, перемонтажером. Видимо, редакция не отважилась напечатать текст об Эйзенштейне, написанный самим Эйзенштейном, хоть и скрывшимся под загадочными буквами r.defisk. Ведь можно это прочитать и как римский дефис Корсаков, что ко многому обязывает. Остается один вопрос. Почему же Эйзенштейн? не подписал тексты о типажах. Дело думается в том, что в это время печатался цикл материалов о фильме, гораздо более важных для Сергея Михайловича. Так, в номере шестом советского экрана была напечатана одна из важнейших статей Эйзенштейна, написанная совместно с Александровым «Эксперимент, понятный миллионам», и там же отрывки из сценария «Генеральная линия». Были и другие важные публикации. В газете «Комсомольская правда», в журнале «Огонек». Характерно название статьи режиссерского дуэта в рабочей газете «Восторженные будни». До того ли Сергею Михайловичу было, чтобы заботиться о своей фамилии под портретами маргиналов, алкоголички, нищего папа, староверки и других, «Восторженные будни» Для них ведь оборачивались душевными травмами. Да они и не входили в те миллионы, для которых экспериментировал, так сказать, режиссер. Для Эйзенштейна же эти очерки интересны были как своего рода исследования социальной патологии. Позднее он также описывал миллионеров, зарубежных, или бюрократов, отечественных. Это были обломки империи. старое которому по убеждению режиссера был заказан вход в новое.